Глава 18 «Ветер был пронизывающим, злым и очень сильным. Не сравнить с тем, что дует в Баку, но все равно приятного мало. Особенно, если ты взобрался на тренировочную террасу, чтобы подраться с пропавшей без вести подругой. Краем глаза я видел, что Хасан выкатился на своей коляске и внимательно наблюдает за поединком». Я повернул голову и туловище в фаск противнику, удерживая параллельно дагу и рапиру. В нескольких шагах от меня застыло маро. "Начинаем?" спросила девушка, «Салютую рапирой. "Мы используем незаточенные клинки с витыми гардами и защитными наконечниками. Даги тоже не боевые, а учебные. Хасан выдал нам по паре перчаток с накладками, которые фиксировались на предплечьях ремнями. Фаланги пальцев тоже были укрыты вставками. Начало атаки я чуть не пропустил. Мороз скользнула вперед, сделав обманное движение, и попыталась уколоть меня шпагой в локтевой сгиб, блокируя контратаку дагой. В последний момент я вывернул локоть и отвел острие вверх. Разорвал дистанцию и рубанул рапирой справа, целись в перчатку, но девушка парировала удар. «Расходимся и вновь сближаемся». Маро припало на одно колено, сложившись чуть ли не пополам, и выбросила оба клинка вперед. Рапиру я поймал на дагу, но девушка продолжила движение и достала меня своим кинжалом. Ощутив легкий укол в ребра, я выругался. «Ты мертвец, Иванов!» — хмыкнула кабалия. Взмахнув шпагой, я устремился к спаринг партнерша Обменялись ударами. Слегка подавшись вперед, я в коротком выпаде уколол моров пальцы руки, удерживающей рапиру. Удар был точным и совершенно непредсказуемым. Клинок выгнулся, острие вошло в узкую щель между стальными змеями гарды. О! -о, -о, -о восхитилась девушка, грязно играешь. Следи за руками, ухмыльнулся я. Один-один. Начинаем маневрировать, перемещаясь короткими шажками. Делаю ложный выпад, провоцируя Кабалию открыться. Девушка спокойно парирует и тут же наносит рубящий удар в область живота. Принимаю на дагу, отступаю, летит сверху. Отвожу клинок своей рапирой, выбрасываю дагу. Маро подставляет свою дагу. Сближаемся вплотную, толкая друг друга. Лезвия звенят и скрежещут над нашими головами. Лицо девушки очень близко. Наши глаза встречаются. Обозначаю удар лбом в переносицу, затем делаю круговое движение клинками, и Моро заносит влево. С трудом удержав равновесие, девушка вновь принимает боевую стойку. Что тут скажешь? Руки у меня больше не дрожат, но дыхание сбилось, а Моро даже не перестает улыбаться. Внезапно девушка ускорилась, атаковала с двух рук одновременно и по касательной задела мое предплечье лезвием рапиры. В ответ получила дагой в грудь. «Моя ли эта девочка?» Раздался насмешливый голос Хасана. «Тебя сделал мальчишка?» Выражение лица Кабали не изменилось. Серия коротких шагов, невероятно длинный выпад, и я почувствовал укол в бедро. Гребаные бесы! У этой девки нет костей. Вот как, скажите на милость, парировать удары человека с такой гибкостью? Вновь сходимся. Звенит сталь. Отвожу летящий сверху клинок дагой, делаю рубящий взмах, но девушка уклоняется, технично втянув грудную клетку. Быстрый обмен ударами. Я припадаю на правое колено, выбросив клинок. Моро ловит его на скрещенные гарды, отшвыривает мою руку и бьет дагой в грудь. Все это проделывается настолько молниеносно, что я не успеваю среагировать». Да, рефлексы предшественника далеки от совершенства. Вот, обрадовался Хасан. Можешь, когда хочешь. Поклонившись друг другу, мы завершили бой. В гимназии не учат так драться, заявила Мороз, снимая перчатки. Это какой-то уличный стиль. Я гений. Думаешь, отшутиться? У тебя с растяжкой и выносливостью косяк, но ты прогрессируешь. А вот техника «Сергей, из меня хотят сделать одного из лучших бойцов клана на турнире, но с тобой было непросто, Польщон. Тебе пятнадцать, и что? Я выведу тебя на чистую воду. Когда выведешь, сообщи. Может, я вспомню своих именитых предков, и выяснится, что мне оставили в наследство виллу на Адриатике и круглый счет в банке». Морох мыкнула. «Почему на Адриатике?» — уговорила. Пусть будет на Кубе. Тоже ничего. Мы приблизились к Хасану. — Ну, ты дал жару, парень! Колясочник добродушно рассмеялся. — Поединок на равных с бесом. Давненько я так не веселился. Вам бы в цирке выступать. А еще лучше детей наделать. Ему пятнадцать, — возмутилась Маро. И что? Я в его годы... Выяснить, что делал Хасан в мои годы, так и не удалось, потому что за дверью прокатного пункта раздалась громкая телефонная трель. Прошу меня извинить, старик лихо развернулся на колесиках своего транспортного средства. Звонят репортеры, хотят взять интервью. Маро прыснуло, зажав рот ладонью. Я все слышал, проскрипел недовольный голос из глубин конторы. Учебный бой с Маро вновь заставил меня задуматься об очевидных и весьма неприятных вещах. В схватке с тренированным бесом я могу проиграть. Рефлексы, сила, гибкость, выносливость — вот мои слабые точки. Я упражняюсь ежедневно с разными видами холодника, слежу за питанием, накачиваю мышцы. Даже выпросил у бродяги штангу с гантелями и примитивный блочный тренажер. Если всерьез заморочиться этим вопросом, можно полазить в сновидениях каких-нибудь тренеров-бодибилдеров и забабахать себе приличный зал, оснащенный по последнему слову техники. Проблема в другом. Бессмертные имеют огромную фору. Взять, например, кабалию. Полтора столетия – это вам не хрен собачий. И ведь она продолжает тренироваться, ежедневно совершенствуясь во владении клинками. Какие у меня шансы сократить отставание? Правильно, нулевые, что удручает. Однажды я нарвусь на матерого рубаку, который завалит меня, несмотря на весь тысячелетний опыт. В теории я могу подтянуть физуху за 10-15 лет, отточить рефлексы. В сочетании с моими навыками из прошлых перерождений это даст определенный профит. Опять же, все относительно. На каждую хитрую резьбу найдется свой болт. Применительно к этой реальности можно сказать так. Есть бесы в русских селениях, и не только в русских. Те же инквизиторы собаку съели на борьбе с ушлыми еретиками, в том числе одаренными. Какой у нас вывод? Надо освоить навык проницаемости, стать неуязвимым в прямом смысле этого слова. И я вот еще что подумал. Раз я могу регулировать плотность преград и даже делать призрачным собственное тело, почему бы не отнести к объектам приложения дара оружие? Не свое, чужое. Ударил меня без катаной, а мне нипочем. Катана превратилась в туман. При таких раскладах не важно, кто лучше владеет мечом или кусаригамой. Тренируешься пять веков на здоровье. Просто в момент схватки твое оружие станет бесполезным. Дар, полученный от администратора, заиграл новыми красками. Изначально я рассчитывал применять новые способности в узком формате. Стрелять через двери и зашторенные окна, а также легкие фанерные и гипсокартонные конструкции. Через корпуса машин тоже вариант. Я мог бы сканировать дом, прежде чем в него войти. Отмечать позиции охранников, следить за перемещениями жертвы. Выглядело круто но администратор дал мне гораздо больше. Опять же все упирается в тренировки. Моя задача изучить полученные навыки по всему спектру, отточить в совершенстве применение энергии Ки с последующим медитативным восстановлением, добиться того, чтобы в нужный момент все получалось автоматически и выйти на второй ранг, что позволит черпать энергию в неограниченных количествах. На все это уйдут годы, но оно того стоит. Возвращаясь домой, я не мог избавиться от ощущения слежки. За мной наблюдали, но очень аккуратно. Я побродил по кварталу, примыкающему к цветочной площади со стороны моря, делая вид, что покупаю нужные вещи. Задержался у газетного киоска и приобрел маяк Фазиса с программой телепередач на следующую неделю. В кофейном ларьке раздобыл турецкий кофе со специями и неспешно побрел к пансионату. Благодаря этим действиям я незаметно осмотрелся, срисовал парочку подозрительных личностей, но личности оказались обычными барыгами, один из которых попытался впарить мне экскурсию в горы. Источник слежки вычислить не удалось. Наверное, я становлюсь параноиком. За каждым углом мерещится проекция Черного Ока. Пока я играл в Шпионские игры, Фазис начал погружаться в сумерки. Дома я наскоро перекусил, поиграл с Федей в шахматы, спросил у Джан насчет проектора. Девушка заверила, что поиск ведет, но пока без особых результатов. Даже рисунок, сделанный в библиотеке, не помог. Мне ничего не оставалось, кроме издевательств над малолетним оружейником. Начал я с проверки домашних заданий, затем переключился на физическую подготовку толстяка и минут десять посвятил отработке приемов самообороны, показанных мальчишке накануне. «Когда сделаешь дагу?» Бросил я через плечо, не отвлекаясь от метания ножей. Очередной клинок с глухим стуком вошел в центр мишени. «А тебе срочно?» «Я уже две недели прошу». «Завтра могу». «Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня». «Ну...» Федя отчаянно искал отмазки, повторяя движение из сегодняшней программы. «Я собирался фильм про Инквизитора Луку посмотреть». «Инквизитор Лука» — это местный аналог крутого Уокера и Джеймса Бонда в одном флаконе. Начиная с 1954 года... На киностудии «Москва» вышло около 20 частей этого нескончаемого сериала. Для мальчишек каждая премьера «Луки» становилась событием. Если кто-то пропустил ленту в прокате, можно было подождать месяц-другой и увидеть кино по одному из государственных каналов. «Лука» сражался с черными кабалистами, производителями оружия и революционерами из тайных обществ. Это был суровый дядька в Сутане, предпочитавший действовать жестко и без лишних церемоний. Детективная составляющая не напрягала мозги зрителей. Упор делался на зрелищные экшн-сцены. Инквизитору приписывают ряд крылатых фразочек. «В этой комнате останется только один из нас. Ты микроб, а я лекарство». И все в таком же стиле. Когда начинается фильм? «Я загнал в мишень следующий нож. В 8.30». «Это через час». «Угу». «Достаточно времени, чтобы призвать мою Дагу. Я буду в комнате. Если не получу, что требуется, телевизор исчезнет». «Сергей!» «А если получу, завтра буду мыть посуду вместо тебя». «Заманчиво, мерзкий еретик!» Еще одна цитата из «Инквизитора Луки». «Вот как, скажите на милость, мальчишки совмещают несовместимые. Делают огнестрел и с упоением смотрят боевики про инквизиторов. Топай в душ, — хмыкнул я. — У тебя мало времени. А оставшийся час я решил посвятить упражнениям с проницаемостью. Для начала потыкал себя ножом, превращая ладонь в бесплотную условность. Не устану удивляться этому дерьму. Часть меня выглядит так, словно живая плоть обернулась голограммой. Я не могу брать призрачными пальцами предметы, наносить удары, выполнять простейшие действия. Чувствительность к боли пропадает, но рука сохраняет форму, а мышцы подчиняются приказам. То есть я могу растопыривать пальцы, складывать их в разные знаки, шевелить ими. Ладонь взаимодействует с телом, является его логичным продолжением, но с миром контакта нет». Если провести теневую ладонь сквозь предмет, ты не почувствуешь сопротивления среды. Ну, почти. Если надо, рука лежит на столешнице, а если захочешь, проваливается. Даже не хочу искать научное объяснение этому бреду. Понимаю, что так не бывает. Проще списать на магию или на какие-нибудь паранормальные способности. Сделав левую ладонь материальной, применяю дар к ножу. Клинок и рукоять становятся бесплотными. Пальцы правой руки сжимают пустоту. «Что за хрень?» Разжимаю кулак. Нож выпадает из пальцев и проваливается в столешницу. От неожиданности прекращаю накачивать энергию в клинок. Слышится треск. Наклоняюсь и вижу странную картину. Нож частично застрял в столешнице, причем в древесине увязла рукоять. Выдернуть оружие получилось с трудом, хорошенько расшатав его в разные стороны. На месте повреждения стола глубокая выемка. Хотите сказать, что нематериальный предмет сохраняет массу и подвержен воздействию гравитации? При этом я не могу использовать инструмент по назначению. Форма и очертания есть, масса есть, плотности нет. Чертовщина. Повторяю эксперимент с тем же результатом. Успеваю вернуть ножу материальность до того, как он провалится сквозь пол. А ведь мог бы изгинуть, улетев на седьмой этаж, или застрять в бетонной плите, откуда его хрен вытащишь. Оружие с глухим стуком упало на паркет. Я возобновил свои опыты и вскоре выяснил, что призрачное лезвие не может мне навредить». Энергия Ки расходовалась экономно, и у меня возникли подозрения, что количество затраченной энергии напрямую зависит от площади применения дара. Чем тоньше вмешательство, тем меньше расход. Дождавшись, когда Федя принесет мою Дагу, я уж было совсем настроился на медитацию. Но тут мальчишка заявил. «Посмотришь со мной фильм?» «А, -а, -а, -а ты один не можешь?» «Он часа два идет». «Джан запрещает сидеть допоздна». «Правильно запрещает», — хотел я сказать вслух. «Но глаза мальчишки были такими просящими, что я сдался». «Ладно, а чай я успею заварить». «Я уже поставил. Твой любимый из горных трав». «Федя, из тебя получится отличный переговорщик». Рот паренька растянулся в улыбке до ушей. Мы устроились в гостиной с чаем, морсом и кукурузными палочками. Выключили свет и устроили себе кинопоказ на большом экране. Самом большом, какой только смог собрать бродяга, опираясь на современные технологии. Фильм начался с того, что посреди улицы вспыхнул голубой шар, источающий молнии. Когда оболочка шара растворилась в воздухе, мы увидели согнувшегося в три погибели голема. Существо поднялось с колен и неспешно направилось в дальний конец грязного переулка, где потрескивали неоновые буквы. На вывеске значилось «Трактир». Голем приблизился к компании подвыпивших бородачей и сходу заявил «Мне нужны твои дубленка, кепка и мотоцикл». Бородачи заржали, а потом кто-то попытался отрубить голему руку с помощью мачете. В результате потасовки существо вышло победителем, влезло в чужие вещи и укатило на байке в неоновую ночь. На экране высветились аршинные буквы. «Студия Москва» представляет. Смена кадра. Теперь мы видим обзорную палубу дирижабля, море городских огней и чью-то широкоплечью фигуру. Аристарх Черепанов, Денис Кораблев, Лидия Кривогорская. Камера приблизилась к человеку со спины, и я понял, что он носит сутану. В фильме Константина Блумберга резкий наезд камеры на небоскреба внизу. «Инквизитор Лука. Ужас из будущего». «Понеслась!» — обрадовался Федор. «И действительно понеслась». Противостояние разумного голема, прибывшего из 2078 года, с непотопляемым служителем кормчих затянуло меня с головой. Сюжет был острым, как лезвие катаны, актеры играли хорошо, и я поймал себя на мысли, что в России наконец-то научились снимать блокбастеры. Мы успели досмотреть до эпизода, где Лукас сражается с големом на металлургическом заводе — и чуть не срывается в плавильный котел, когда на пороге гостиной появилась Джан. «Сергей!» — шепотом позвала морфистка. «Надо поговорить!» Федя был настолько увлечен показом, что моего отсутствия даже не заметил. «Что случилось?» — спросил я, прикрывая дверь. Трел умирает! На него напали двадцать минут назад!»